глава двадцать в четвертом часу пополдни войска мюрата вступали в москву впереди ехал отряд виртенбергских гусар позади верхом с большой свитой ехал сам неаполитанский король около середины арбата близ никола явленного мюрат остановился ожидая известия от передового отряда о том в каком положении находилась городская крепость «Ле Кремлян». Вокруг Мюрата собралась небольшая кучка людей из остававшихся в Москве жителей. Все с робким недоумением смотрели на странного, из украшенного перьями и золотом длинноволосого начальника. «Что же, это сам, что ли, царь ихний? «Ничего», — слышали стихие голоса. Переводчик подъехал к кучке народа. «Шапку-то сними, шапку-то!» — заговорили в толпе, обращаясь друг к другу. Переводчик обратился к одному старому дворнику и спросил, далеко ли до Кремля. Дворник, прислушиваясь с недоумением к чуждому ему польскому акценту и не признавая звуков говора переводчика за русскую речь, не понимал, что ему говорили, и прятался за других. Мюрат подвинулся к переводчику и велел спросить, где русские войска. Один из русских людей понял, чего у него спрашивали, и несколько голосов вдруг стали отвечать переводчику. Французский офицер из передового отряда подъехал к Мюрату и доложил, что ворота в крепость заделаны и что, вероятно, там засада. «Хорошо», — сказал Мюрат. и, обратившись к одному из господ своей свиты, приказал выдвинуть четыре легких орудия и обстрелять ворота. Артиллерия на рысях выехала из-за колонны, шедшей за Мюратом, и поехала по Арбату. Спустившись до конца в сдвиженке, артиллерия остановилась и выстроилась на площади. Несколько французских офицеров распоряжались пушками, расстанавливая их, и смотрели в Кремль в зрительную трубу. В Кремле раздавался благовест к вечерне, и этот звон смущал французов. Они предполагали, что это был призыв к оружию. Несколько человек пехотных солдат побежали к Кутафьевским воротам. В воротах лежали бревна и тесовые щиты. Два оружейные выстрела раздались из-под ворот, как только офицер с командой стал подбегать к ним. Генерал, стоявший у пушек, крикнул офицеру командные слова, и офицер с солдатами побежал назад. Послышалось еще три выстрела из ворот. Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из-за щитов. На лицах французского генерала офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежние выражения веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания. Для них всех, начиная от маршала и до последнего солдата, это место не было вздвиженка, маховая, кутафья и троицкие ворота, а это была новая местность, нового поля, вероятно, кровопролитного сражения. И все приготовились к этому сражению. Крики из ворот затихли. Орудия были выдвинуты, артиллеристы сдули нагоревшие пальники, офицер скомандовал «Фе! Пали!» И два свистящие звука жестянок раздались один за другим. Картечные пули затрещали по камню ворот, бревнам и щитам, и два облака дыма заколебались на площади. Несколько мгновений после того, как затихли перекаты выстрелов по каменному Кремлю, Странный звук послышался над головами французов. Огромная стая галок поднялась над стенами, и, каркая и шумя тысячами крыл, закружилась в воздухе. Вместе с этим звуком раздался человеческий одинокий крик в воротах, и из-за дыма появилась фигура человека без шапки в кафтане. Держа ружье, он целился во французов. «Фэ? Повторил артиллерийский офицер, и в одно и то же время раздались один ружейный и два орудийных выстрела. Дым опять закрыл ворота. За щитами больше ничего не шевелилось, и пехотные французские солдаты с офицерами пошли к воротам. В воротах лежало три раненых и четыре убитых человека. Два человека в кафтанах убегали низом вдоль стен к знаменке. «Анлеве муасса!» «Уберите это», — сказал офицер, указывая на бревна и трупы. И французы, добив раненых, перебросили трупы вниз за ограду. Кто были эти люди, никто не знал. «Анлеве муасса!» — сказано только про них, и их выбросили и прибрали потом, чтобы они не воняли. Один Тиер посвятил их памяти несколько красноречивых строк. Эти несчастные наполнили священную крепость, овладели ружьями арсенала и стреляли во французов. Некоторых из них порубили саблями и очистили Кремль от их присутствия. Мюрату было доложено, что путь расчищен. Французы вошли в ворота и стали размещаться лагерем на Сенатской площади. Солдаты выкидывали стулья из окон Сената на площадь и раскладывали огни. Другие отряды проходили через Кремль и размещались по Моросейке, Лубянке, Покровке. Третьи размещались по Вздвиженке, Знаменке, Никольской, Тверской. Везде, не находя хозяев, французы размещались не как в городе на квартирах, а как в лагере, который расположен в городе. Хотя и оборванные, голодные, измученные и уменьшенные до одной третьей части своей прежней численности, французские солдаты вступили в Москву еще в стройном порядке. Это было измученное, истощенное, но еще боевое и грозное войско. Но это было войско только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам. Как только люди полков стали расходиться по пустым и богатым домам, так навсегда уничтожалось войско, и образовывались не жители и не солдаты, а что-то среднее, называемое «мародерами». Когда через пять недель те же самые люди вышли из Москвы, они уже не составляли более войска. Это была толпа мародеров, из которых каждый вез или нес с собой кучу вещей, которые ему казались ценны и нужны. Цель каждого из этих людей при выходе из Москвы не состояла, как прежде, в том, чтобы завоевать, а только в том, чтобы удержать приобретенное. Подобно той обезьяне, которая, запустив руку в узкое горло кувшины и захватив горсть орехов, не разжимает кулака, чтобы не потерять схваченного, и этим губит себя, французы при выходе из Москвы, очевидно, должны были погибнуть вследствие того, что они тащили с собой награбленные, но бросить это награбленное им было так же невозможно, как невозможно обезьяне разжать горсть с орехами. Через десять минут после вступления каждого французского полка в какой-нибудь квартал Москвы Не оставалось ни одного солдата и офицера. В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам. В погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией. На дворах такие же люди отпирали и отбивали ворота сараев и конюшен. В кухнях раскладывали огни. С засученными руками пекли, месили и варили, пугали, смешили... и ласкали женщин и детей. И этих людей везде, и по лавкам, и по домам, было много, но войска уже не было. В тот же день приказ за приказом отдавались французскими начальниками о том, чтобы запретить войскам расходиться по городу, строго запретить насилие жителей и мародерства, о том, чтобы нынче же вечером сделать общую перекличку но, несмотря ни на какие меры, люди, прежде составлявшие войско, расплывались по богатому обильному удобствами и запасами пустому городу. Как голодное стадо идет в куче по голому полю, но тотчас же неудержимо разбредается, как только нападает на богатые пастбища, так же неудержимо разбредалось и войско по богатому городу. Жителей в Москве не было, и солдаты, как вода в песок, всачивались в нее, и неудержимой звездой расплывались во все стороны от Кремля, в которые они вошли прежде всего. Солдаты-кавалеристы, входя в оставленный совсем добром купеческий дом и находя стойло не только для своих лошадей, но и лишние, все-таки шли рядом занимать другой дом, который им казался лучше. Многие занимали несколько домов, надписывая мелом, кем он занят, и спорили, и даже дрались с другими командами. Не успев поместиться, еще солдаты бежали на улицу осматривать город и, по слуху о том, что все брошено, стремились туда, где можно было забрать даром ценные вещи. Начальники ходили останавливать солдат и сами вовлекались невольно в те же действия. В каретном ряду... Оставались лавки с экипажами, и генералы толпились там, выбирая себе коляски и кареты. Остававшиеся жители приглашали к себе начальников, надеясь тем обеспечиться от грабежа. Богатств было пропасть, и конца им не видно было. Везде, кругом того места, которое заняли французы, были еще неизведанные, незанятые места, в которых, как казалось французам, было еще больше богатств, и Москва все дальше и дальше всасывала их в себя. Точно как вследствие того, что нальется вода на сухую землю, исчезает вода и сухая земля, точно так же вследствие того, что голодное войско вошло в обильный пустой город, уничтожилось войско, и уничтожился обильный город – и сделалась грязь, сделались пожары и мародерство. Французы приписывали пожар Москвы дикому патриотизму Растопчина, русские – изуверству французов. В сущности же причин пожара Москвы в том смысле, чтобы отнести пожар этот на ответственность одного или несколько лиц Таких причин не было и не могло быть. Москва сгорела вследствие того, что она была поставлена в такие условия, при которых всякий деревянный город должен сгореть, независимо от того, имеются ли или не имеются в городе 130 плохих пожарных труб. Москва должна была сгореть вследствие того, что из нее выехали жители – И также неизбежно, как должна загореться куча стружек, на которую в продолжении нескольких дней будут сыпаться искры огня. Деревянный город, в котором при жителях, владельцах домов и при полиции бывают летом почти каждый день пожары, не может не сгореть, когда в нем нет жителей, а живут войска, курящие трубки, раскладывающие костры на Сенатской площади из сенатских стульев и варящие себе есть два раза в день. Стоит в мирное время войскам расположиться на квартирах по деревням в известной местности, и количество пожаров в этой местности тотчас увеличивается. В какой же степени должна увеличиться вероятность пожаров в пустом деревянном городе, в котором расположится чужое войско? Дикий патриотизм растопчена, патриотизм фероз де растопчин, и изуверство французов тут ни в чем не виноваты. Москва загорелась от трубок, от кухонь, от костров, от неряшливости неприятельских солдат, жителей не хозяев домов. Ежели и были поджоги. что весьма сомнительно, потому что поджигать никому не было никакой причины, а во всяком случае хлопотливо и опасно, то поджоги нельзя принять за причину, так как без поджогов было бы то же самое. Как нелестно было французам обвинять зверство Ростопчина и русским обвинять злодея Бонапарта или потом влагать героический факел в руки своего народа,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 но не теми жителями, которые оставались в ней, а теми, которые выехали из нее. Москва, занятая неприятелем, не осталась цела, как Берлин, Вена и другие города, только вследствие того, что жители ее не подносили хлеба соли и ключей французам, а выехали из нее.